Глава 26. Звучит гимн, однако на небе не появляется ни одного лица. Зрители, должно быть, уже волнуются, где же кровь. Впрочем, ловушка Бити обещает им столько потехи, что распорядители не удосуживаются строить нам новые козни. Может быть, им самим интересно, сработает или нет. Около 9 мы покидаем усеянный рахушками лаги, переходим на 12-часовой участок пляжа, и при свете луны начинаем неспешное восхождение к дереву молнии. Утром было гораздо легче, теперь животы набиты до отказа и мучает отдышка. И зачем только мне понадобилось запихивать в себя последнюю дюжину устриц. Витя обращается к Адеру за помощью, а все остальные стоят на страже. Прежде чем коснуться дерева, изобретатель отматывает несколько ярдов проволоки просит финика хорошенько закрепить ее вокруг сломанной ветки и положить на землю. Затем они становятся по разные стороны от ствола и, передавая катушку друг другу, обматывают его проводом. Сначала вроде бы наугад, но постепенно я начинаю различать затейливый узор, мерцающий в лунном свете. Интересно, эта карта повлияет на действие западни? Или же Битти хочет произвести впечатление на зрителей? Ручаюсь, большинство из них разбирается в электричестве, не лучше меня. Работа как раз окончена, когда мы слышим рокот воды. Я раньше не задумывалась, когда именно происходит обвал. А ведь сначала волна должна вырасти, подняться, потом обрушиться и отхлынуть с берега. Но, судя по небу, сейчас половина одиннадцатого. И тут Бити полностью посвящает нас в свой план. Мы с жаной проворнее всех перемещаемся в зарослях. Так что нам предстоит отнести катушку, попутно разматывая провод, разложить его на 12-часовом участке пляжа и погрузить цилиндр с остатками проволоки поглубже в воду, а потом убежать обратно, как можно скорее, чтобы успеть в безопасное место. Я пойду с ними, прикрою. Немедленно вызывается Пит. После нашего разговора он менее всего настроен выпускать меня из поля зрения. Ты не расторопен и к тому же понадобишься здесь. Отрезает битси. джану прикроет китнис. Давай не тратить время на споры. Прости. Девушкам нужно отправляться. Прибавляет он и протягивает катушку Джоани. Я тоже не в восторге от этого плана. Как можно защищать пита на расстоянии? Однако изобретатель прав. Мой напарник с его-то ногой ни за что не управится вовремя. Мы с Джоаной действительно самые быстроногие в команде. Похоже, другого выбора нет, и если уж я доверяю кому-нибудь, кроме Пита, то одному лишь бите. Все будет хорошо, заверяю я. Опустим катушку и сразу вернемся. Только не в зону грозы, напоминает изобретатель. Бегите к дереву в секторе первого часа. Если поймете, что не успеваете, значит следующее. Главное, не возвращайтесь на пляж, пока я не оценю ущерб. Я обхватываю ладонями лицо Пита, Не волнуйся. Увидимся в полночь. Целую его и, не дожидаясь возражений, поворачиваюсь к Джоане. Готова? Та пожимает плечами. Конечно. Вижу, ее точно так же не радует возможность поработать со мной в одной команде. Однако мы все угодили в ловушку Битти. Ты прикрываешь, я разматываю, потом поменяемся. И мы без лишних слов пускаемся в путь, вниз по склону. По дороге почти не беседуем. Одна держит цилиндр, а другая ее охраняет. Примерно на середине дороги мы слышим нарастающий мрачный спрекот. Значит, одиннадцать часов уже пробило. «Давай поторопимся», — бросает моя спутница. «Хочу подальше убраться от берега до начала грозы». Вдруг долбанутый ошибся в расчетах. «Я вызываю снести катушку. Это сложнее, нежели охранять». А мы с Жоанной уже давно не менялись. — Бери, — отвечает она. Наши руки еще на цилиндре, когда он как-то странно дергается. Внезапно тонкая золотая проволока словно набрасывается на нас, петлями опутывая запястье, И отсеченный конец падает к нашим ногам. Ровно секунда требуется нам, чтобы осознать этот неожиданный поворот событий. Мы с Жаной обмениваемся взглядами, но ни одной из нас уже не нужно ничего говорить. Кто-то в зарослях перерезал провод и в любую минуту может на нас напасть. Высвободив ладонь, я выхватываю стрелу и получаю металлическим цилиндром по голове. Очнувшись, понимаю, что лежу на земле. В левом виске пульсирует страшная боль. Со зрением творится что-то не то, перед глазами все мутится и расплывается. Две луны в небе никак не сойдутся в одну. Дышать почти невозможно. Оказывается, джана сидит у меня на груди, придавив коленями мои плечи. Левое предплечье пронзает ужасная боль. Пытаюсь отдернуться, однако не тут-то было. Девушка втыкает в меня что-то вроде ножа и еще поворачивает, мучительно вырывая его вместе с мясом. По запястью струится теплая жижа и натекает в полусогнутую ладонь. Джана грубо отбрасывает мою руку, окатив половину лица, Моей же кровью. «Лежи спокойно!» — шепит она. Затем поднимается, избавляя меня от своей тяжести. И вот я уже лежу в одиночестве. Что значит «лежи спокойно»? — проносится в голове. Что происходит? Дожмурив глаза, как-то пытаюсь осмыслить свое положение. Но думаю лишь о том, как Джана толкнула Вайрис на пляж. «Лежи спокойно! Когда ж ты угомонишься!» Но ведь не напала же, по крайней мере, с ножом. С другой стороны я не варясь, не тронуты Лежи спокойно, лежи. Отдается в памяти гулким эхом. Слышатся чьи-то шаги. Ко мне приближаются двое, уверенно топают, не таясь. Она почти покойница, — это голос Брута. Идем, на арабе. И оба уходят в ночь. Это они обо мне? Пытаюсь найти ответ, но сознание то и дело ныряет в сумерки. Это я почти покойница? И ведь и правда не поспоришь. Мысли с трудом ворочаются. Итак, что мне известно? Джоанна решила напасть, ударила меня цилиндром по голове, порезала руку, повредила вены. Возможно, неизлечимо. Потом Энарабия с Брутом спугнули ее, помешав разобраться со мной до конца. Союз расторгнут. Очевидно, Джана с Фиником сговорились избавиться от нас этим вечером. Так и знала. Надо было устроить побег с утра. Не знаю, где сейчас Бити, но я кажусь очень легкой добычей. И Пит. Пит. Глаза в ужасе распахиваются. Он ожидает под деревом и ничего не подозревает. А если Адер уже расправился с ним? Нет, шепчу я. Профи перерезали провод недалеко от нас. «Финник, Битти и Пит могут и не догадываться о происходящем здесь. Разве что удивятся, почему вдруг провисла проволока или отскочила обратно. Ведь это не явный сигнал к убийству, верно? Нет, все дело в джане Это она решила, что пробил час порвать с нами, убить меня, улизнуть от профи и как можно скорее воссоединиться с Финником. Не знаю, не знаю, ясно одно. Я должна вернуться за питом, помочь ему выжить. Собираю остатки воли в кулак, заставляю себя присесть, затем подняться, держась за ствол дерева. Хорошо, что он подвернулся под руку. А тот джунгли так и пляшут перед глазами. Неожиданно я сгибаюсь пополам и полностью избавляюсь от съеденных морепродуктов. В желудке не остается даже кусочка устрицы. Дрожа в ознобе и обливаясь потом, силюсь понять, в каком же я состоянии. Поднимаю пострадавшую руку. В лицо брызжет кровь, и мир снова опасно кренится в сторону. Закрываю глаза, прислоняюсь к дереву, выжидаю, пока не утихнет качка. Делаю пару шагов по направлению к соседнему дереву. Отрываю мок и, уже не разглядывая след от ножа, плотно бинтую предплечье. Так уже лучше. По крайней мере, не нужно на это смотреть. Осторожно касаюсь раны на голове. Шишка огромная. Внутри явно что-то повреждено, впрочем, висок не очень сырой, и вряд ли я умру от потери крови. Насухо вытерев руки мхом, дрожащей левой ладонью тянусь за луком, заряжаю стрелу. Приказываю ногам нести меня вверх по склону. Пит, я себе клялась помочь ему выжить. И он не убит, иначе уже прогремела бы пушка. От этой мысли сразу становится легче. Может, Жана действует в одиночку, зная, что Финик последует за ней, когда ясно увидит ее намерение. Помню, как он посмотрел на девушку, прежде чем одобрить затею биты с ловушкой. Между ними давно существует прочная связь, основанная на годах дружбы. А то и, как знать. Иными словами, если джана против меня, значит Адер тоже не заслуживает доверия. Стоит прийти к этому заключению, как кто-то бросается мне навстречу по склону. Ни пить, ни бить и так быстро бегать не могут. Отступаю в густые заросли и едва успеваю скрыться. Темнокожий от мази финик проносится мимо, прыгая через ползучие спутанные лианы, подобно оленю. Вскоре он достигает места, где на меня напали. Наверное, замечает кровь. джана Китнис!» – зовет он. Я стараюсь двигаться побыстрее, но так, чтобы мир больше не крутился перед глазами. Сердце колотится, в голове громкий стук. Мерзкие насекомые, видимо, чуют запах крови, стрекот многократно усиливается. Или это гудит у меня в ушах после удара. Пока насекомые не заткнутся и не поймешь. Да, но когда они замолчат, начнется гроза. Скорее. Нужно добраться до пита. Вздрагиваю от грохота пушки. Кто-то умер. В такую ночь, когда все с оружием и в испуге мечутся в зарослях, Это может быть кто угодно. Зато теперь каждый будет сначала стрелять, А потом задаваться вопросами. И я велю ногам пуститься бегом. Что-то хватает меня за лодыжку, растягиваю сничком. Оно обвивает, Остров впивается тонкими волокнами, стеть. Одна из хитроумных ловушек Адера, нарочно оставленная здесь для меня. А скоро и сам он явится с трезубцем в руке. Я дергаюсь, извиваюсь, все больше запутываясь, и лишь потом различаю при лунном свете, куда попало. В смятении поднимаю руку, обвитую сверкающей золотой нитью. Это не сеть, а провод бити. С осторожностью поднимаюсь на ноги. Да, меня угораздило налететь на моток проволоки, отскочившей обратно к дереву молнии. Медленно высвобождаюсь из пут и продолжаю восхождение. Хорошая новость. Я на верной дороге, хотя в голове от удара все могло бы перемешаться. Плохая новость. Проволока напомнила о приближающейся грозе. Насекомых пока еще слышно. Или они уже затихают. Набегу я стараюсь держаться неподалеку от провода, растянутого на траве, но не касаться коварных петель. Если стрекот на самом деле становится тише и молния скоро ударит в дерево, то побежит по проволоке и наверняка убьет любого, кто к ней притронется. Наконец впереди появляется дерево в золотых узорах. Замедляю шаг. Подойти надо незаметно, впрочем, тут бы просто на ногах удержаться. Ищу глазами кого-нибудь. Нет, ни одной души. «Пит!» — приглушенно зову я. «Пит!» В ответ раздается негромкий стон. Поворачиваюсь. На земле человек. бите восклицаю я, опускаясь рядом с ним на колени. Стон, должно быть, вырвался сам собой. Мужчина лежит без сознания, хотя рана у него лишь одна. Глубокий надрез ниже локтя. Настя затыкаю рану мхом и пытаюсь его растолкать. Бити. Бити, что случилось? Кто тебя ранил? Бити? Наверное, пострадавшего человека нельзя так трясти, но я не знаю, что еще делать. Изобретатель мучит и на миг поднимает ладонь, словно пытается предупредить об опасности. Тут я замечаю в его кулаке грубо обмотанный проводом нож, по-моему, раньше принадлежавший Питу ошеломленная, сбитая с толку, встаю с проводом в руках, другой конец прикреплен к дереву. Точно. Прежде чем приступить к накручиванию золотых узоров, Битя намотал кусок покороче, добрых 20-25 ярдов на ветку, которую положил на землю. Тогда я еще подумала, что это очередной электрический фокус. Однако изобретатель так ничего и не объяснил. Прищурившись, пристально всматриваюсь вперед и понимаю, мы находимся в считанных шагах от силового поля. Вон он, утренний, пресловутый квадратик, вверху и справа. Что же сделал Битти? Неужели пытался проснуть барьер ножом, как это случайно получилось у моего напарника? И при чем тут электрический провод? Может, это был запасной план, если не выйдет пустить ток в воду? Направить энергию молнии на силовое поле. А что дальше? Ничего? Или очень крупные неприятности? Мы все поджаримся? Я так понимаю, поля тоже состоят из энергии. Тот барьер в тренировочном центре был совершенно невиден, а этот непостижимым образом отражает джунгли. Но я заметила, как он слегка дрогнул под клинком Пита и под ударом моей стрелы. А прямо за ним... Должен быть реальный мир. Нет, у меня не дело в ушах, все-таки дело в насекомых. Теперь это ясно, потому что все они умолкают, и только ветер шумит в листве. Отбить уже никакого проку, его не растормошить и не спасти. Кто-нибудь растолкует мне, что же он собирался делать с этим ножом и проволокой? Моховая повязка насквозь промокла от крови. Не стоит себя обманывать ложной надеждой. Голова сильно кружится. Еще немного, и я совсем отключусь. Нужно как-нибудь отлепиться от этого дерева и... Китнис! Голос доносится издалека. Что ты делаешь, Пит? Разве еще не понял? За нами идет охота. Китнис! Как его защитить? Быстро бежать не сумею. Стрелять навряд ли. Остается лишь одно. Вызвать огонь на себя. «Пит!» — вижу я. «Пит! Я здесь! Пит!» Вот так. Это отвлечет их. Пусть стремятся ко мне, подальше от моего напарника и поближе к дереву молнии, а оно и само вскоре превратится в оружие. «Сюда! Сюда! Пит!» Но, конечно же, он не успеет. Ночью с его-то ногой сработало. Я слышу, как они приближаются, двое, ломятся через джунгли. У меня начинают подкашиваться ноги, опускаюсь на землю рядом с битей, переношу вес тела на пятки, поднимаю и заряжаю лук. Если я уберу эту парочку, переживет ли пит остальных? Энарабия с фиником приближаются к дереву молнии. Они не видят меня. Я сижу чуть выше по склону, лицо и руки натерты мазью, прицеливаюсь в шею Энарабии. Если повезет, и я попаду, Финник отпрыгнет за дерево, А тут молния. Осталось чуть-чуть. Стрекот уже почти затих. Да, я смогу их убрать. Обоих. Грохочет пушка. Китнис, громко взывает Пит. На этот раз я не отвечаю. Из груди бити вырываются слабые вздохи. Скоро мы оба умрем. Финник и Энарабия тоже а Пит будет жив. Пушка стреляла дважды. Джана, Брут, Рубака. Двоих из них уже нет. Питу останется убрать одного. Это все, что я могу для него сделать. Один только враг. Враг. Враг слова тянет за собой недавние воспоминание и, наконец, извлекает его наружу. Странное выражение на лице Хаймитча. Китнис. Когда будешь на арене, нахмуренный лоб, дурные предчувствия. Что? Мой голос дрожит от обиды, хотя обвинение не прозвучало. Помни, кто твой враг, договаривает Хаймич, вот и все. Его прощальный совет. но разве я нуждаюсь в напоминаниях? Разве не знала всегда? Мой враг... Тот, кто терзает голодом, мучает и убивает нас на арене. Кто вскоре разделается со всеми, кого я люблю. Тут до меня доходит смысл сказанного, и мой лук опускается. Да, мне известно, кто враг, и это не анорадия. И, наконец, я смотрю на клинок Бити совершенно другими глазами. Трясущиеся пальцы снимают проволоку с ножа, наматывают ее на стрелу прямо над оперением, и закрепляют узлом, изученным во время тренировки. Я поднимаю свой весь рост и поворачиваюсь к силовому полю. Заметят? Плевать. Меня волнует одно, куда прицелиться, куда воткнул бы свой нож битий, будь он в состоянии. Наконечник стрелы направляется к мерцающему квадратику, к трещинке. Как там его назвали? Изъяну в стекле. Отпустив тетиву, я вижу, как стрела попадает в цель и исчезает, потянув за собой золотую нить. От ужаса волосы поднимаются дыбом, и тут по дереву бьет молния. Белая вспышка бежит по проволоке, на мгновение купол взрывается ослепительным голубым сиянием. Меня отбрасывает на землю, вернее, мое уже бесполезное тело, которое больше не в силах пошевелиться. Расширенными, остекленевшими глазами смотрю, как с неба дождем осыпаются легкие клочья материи. Я не могу добежать до пита, не могу даже потянуться к жемчужине, но из последних сил напрягаю глаза, чтобы унести с собой последний прекрасный образ. Я вижу звезду, а потом начинаются взрывы.